Давайте знакомые книжки откроем И снова пойдем От страницы к странице Всегда ведь приятно С любимым героем Опять повстречаться Сильней подружиться Не важно, что с книжкой Знакомы давно мы Пускай и с героем Отлично знакомы И чем там закончится Тоже известно Хорошие книжки всегда интересный так начинаем кто первый не ты прячешься что ли а ну выходи из книжного шкафа давай вылезай -ка. ты книжек то сам не читаешь поди сказал такую бяку, не читал, не знай-ка книг. Это враги, просто враги, заявляю напрямик. Я читаю бензопинки, десять тысяч ежегодно. А наоборот Со страниц мелькают лица И я читаю все подряд Три страницы про жар птицу Две страницы про зверя Я вперед быстрее Над страницами лечу Прочитал вчера про юга А про дедушку мазая, я запомнил с детских лет Он в трамвае залезая, забывал купить билет Швейц оттазом до шпиона, поднимали я хоря Разводили шампиньоны, 33 богатыря Бармалей поймал дельфина, Бекель перей был слугой. А бурносый куратина Дружит с бабой Я читаю витапинки Десять тысяч ежегод. От картинки до картинки, А потом наоборот. А не знаете, скажем кратко, Он читает кое-как. Ну а там, где нет порядка, что бывает? Ковардак. Нам порядок всюду нужен. Без него никак нельзя. Кто у нас с порядком дружен? Ну-ка, думайте, друзья. Люблю речей я длинных, буду очень краток. Но замечу, все должны мы соблюдать порядок. И на улице, и дома, и в театре, и в кино, И в лесу, и в гастрономе, где бы ни был все равно. Музыка Потому что, потому что на любой дороге Если где-нибудь толкучка, берегите ноги Это очень даже просто, соблюдать порядок ток. Проходите перекресток, по дорожке переход А зейю, не до я свищу прямо. Ну куда же ты потопал? Под колёса прямо на дороге не до Я кричу: "Машины, стоп!" Очень нужен дядя Стёпа, для подобных нет дотёп. На таблицу умножения На зубок должны мы. Но правила движения Нам необходимы. Заявляю всем на свете, Заучите наперед. Кто не знает правил этих, Кто далеко не уйдет. Что делает писатель? Сочиняет. И выдумки ему не занимать. Но в книжках так порой еще бывает, Что и герой умеет сочинять. Да как еще? Заслушаешься сразу. Откроет рот, промолвит только фразу и чудеса. Мы верим не небылицам. Герой чудаковат, но и умен. Да вот он сам шагает со страницы. Знакомьтесь же, Мюнхгаузен, барон. Я, признаться, вам могу, и ни слова не солгу, Но замечу по секрету, всем без исключения, У Мюнхгаузена нету, просто не было и нету дня без приключения. Помню, как-то в жаркий день Я искал в пустыне тень Оглянулся, что такое Тень увидел сзади я И за собственной спиною Да, за собственной спиною Отдыхал Прохладь я а -а -а. В океане полный шти Петра нет на сотни миль Я тихонько подплываю к антарктическим И там я крест палубы бросаю Я крестнял киту бросаю За цыпля, за фонтан Побывать недавно мне довелось и на луне Он тут слеeket, карау, ну просто нет спасения. и луну я повернул. Взял луну и повернул в 100 рну, запомня. Мне полёс пернатый хом. Фантазёр, медведи пляшут аплодис, рулял. Кто там нет на свете, никого на целом свете нет меня правдивея. а С мальчишкой справиться папа не может. Волнуется мама, в тревоге семья. А Джонни играет вождя краснокожих и прямо в соседей палит из ружья. попало немного ремнем. Ну так что же, отец обещает, еще попадет. А Джонни играет вождя краснокожих и новые стрелы готовит в поход. Кричат на мальчишку, кто мягче, кто строже. Ругают порой ни за что ни про что. А Джонни играет вождя краснокожих. И справиться с Джонни не может никто. Когда ты дома, что за жизнь? То есть садись, то спать ложись, То руки мой пере Мне повезло, пуза ты бил меня И снова утащил Сидит в пещере у костра Теперь со мной Тут я не очень красняков И на не похож И нет там кобурет Но змеиный глаз Меня папаши не отдаст Я на заре зажарю всем А до ты ڈаңдайбил, такой чудак, Я подарил ему синяк, Чикарный круглый синячок. Такой чудак, ڈаңдайбил, Он нас моторда просто взвыл, Тут так и быть в небе облака. Спешат, бегут за годом год, а сказка на тебе живет. Когда и кто ее сложил в своей избушке где-то, и самый старый старожил не даст тебе ответа. И про зверей, и про царей, и что на свете было, все сказка в памяти своей нам с вами сохранила. Она живет в любом дому И странствует по странам. А почему? Да потому, что без нее нельзя нам. Ой, как было у царя! У гороха не поймёт, хорошо, а где плохо? Уж как доченька была не смеяна, Слёзы горки лила, что из крана Всё ревело целый день, как белука, Галки и топли на лету с перепуга. Бедный старый царь Слушал, слушал, как лов Кличет, дайте мне Емелю Жду которую неделю Жду которую неделю Если я даю беда От царевны что беды, что урона Протекает по столу возле трона У трапезной тоже вид А хоть черпай, хоть не черпай, горовь, на дорогу. Музыка еле На печи Емеля мщится Эй, балалай, ступени Страмотела без чудес Нет и сказки Из окна царёва дочь Пялит глазки Все-то годы в заперти бывала, балалайки отродясь не видала, а уж как она поёт, тут зарел на деревь забыла. Ой, молодец, были, не я не знаю, я там не был. Я не знаю, я там мне был, Хоть в день, хоть и в лес. Кто за приключения? Все, без исключения. И прямо в океан. Еще и нам осталось немало дальних стран, Пока что не открытых, Быть может, ледовитых, А может быть, таежных. тропических степных возьмем друзей надежных отважных боевых дорог в морях немало и путь у нас немал кто встанет у штурвала диксент возьмет штурвал Проценты за спиной, лишь палуба со шкаунтами, Тружатся звезды над волной летучими галантами. В крутых штормах растает след над грозною пучиною, Пускай тебе 15 лет, коль надо, да будь мужчиною. Имеет большое значение попасть и тогда при плечении. Пускай ничего неизвестно, пускай ничего не понять, Да. пойти сумей найти. Бага стоит дорого. Есть нет где пути, но то этот может здорово. Опасно пустить, страшно пустить, ночь тысячи кладая, а ты не труди, ты не труди, и да не покосы имеет большое значение. Ой, ничего не понять. Но это ведь так Но это ведь так интересно Себя самого испытать Немало мальчишек отважных, наверное, читали когда-то романы Жюльверна И так уж случалось, что каждый роман мальчишек тянул и тянул в океан Они оставляли потертые книжки Из дома в моря убегали мальчишки, Матросами, юнгами шли в океаны. Потом вырастали из них капитаны. Они становились солиднее, строже. Был дорог им берег, но море дороже. Веками молчит глубина Свои охраняя секреты Всегда здесь стоит тишина, тишина И ночь не уходит с рассветом Но живет и живет неизменно Под волнами, под крошевом летит Капитал и мемо, С океаном один на один молчаливый старик не дней, ни часов не считает Давно над солнца От солнца отвык От белых сверкающих чай Но живет и живет неизменно Под волнами, под крожевом людей Капитан Демо Капитан Немо С океаном Один на один Нигде Никакая земля Его Никогда не встречал И нет И нет у Корабля На целой планете Печал Но живем Ты живёт под волнами сторожными. Ты пытанем, ты один, один. Скучит океан, матери. Колывут за недели, недели. ПРОЖЕКТОР, ПРОЖЕКТОР, СВЕРКАЮЩИЙ ШТЫК, БЕЗМОЛВИЕ НА день Но ЖИВЁТ И ЖИВЁТ НЕИЗМЕННО ПОД ВОЛНАМИ, ПОД ПРОЖЕВАМ ЛЬДИН, КАПИТАН НЕМО, КАПИТАН НЕМО, С ОКЕАНОМ ОДИН, ОДИН, Живёт и живёт нежно под волнами, под хоровым <свист> <свист> <свист> <свист> С океаном один, один. Волшебников мы знаем точно, нет. Но в книжках волшебство еще таится. Подхватят вдруг читателя страницы И унесут назад на сотни лет. Садишься с книгой, лампа над столом, И сразу вдруг куда-то улетаешь. И не читаешь книгу о былом, А сам бежишь, Сражаешься, стреляешь. Ведут в Париже ружья разговор, Плывет над сеной проход канонады. На площадях, бульварах, баррикады Народ своим врагам дает отпор. Над сеною туман Посыплет мелкий дождь Живет в Париже мальчуган По имени Гаврош Чем жив и лишь ему Где слив его забота Он никому, да никому Не отдает отчета Ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла. В краях истерзан весь Париж, но шиб еще гаврош. И он смеется, нет, шалишь, свободу не убьешь. И где в огне, и где в ныне крохочет Туда ему, туда ему, туда как раз надо. Победу празднуют враги крохочет. барабан Но кто сказал, что он погиб, парижский вальчуган? Обманет он и зову, а как его забота? Он никому, да никому не отдает отчета нашей страной война в шинели оделась родная страна скубили фашисты мальчишки семью своим он оторвался в жестоком бою и сам себе с боем добыл автомат мальчишка 12-летний солдат Горнили к бою трубы полковые Военный гром катился над страной Вставали в строй мальчишки боевые На левый фланг, на левый фланг Солдатский строй, на левый фланг Солдатский строй Великоваты были им шинели По всем полку Сапог не подобрать Но все равно В боях они умели Не отставать Не отступать И побеждать Не отступать И побеждать В войне победа Даром не дается Дорога к ней Длина и нелегка Но шел вперед На запад Ваня солнце Шел на Берлин Отчизны сын и сын полка Отчизны сын и сын полка Тянули связь военные мальчишки хотели в бой на танковой броне Валились с ног в минуту передышки И в час ночной неслись домой в коротком сне неслись домой в коротком сне Где вы сейчас мальчишки боевые Вы по весне прислушайтесь порой зовут герои трубы полховые На правый фланг. На правый фланг, солдатский строй, На правый фланг, солдатский строй. Живут в наших книжках далекие годы, Лихие атаки, былые походы. Из каждой страницы на подвиг и труп Вперед за собою герои зовут. И очень надеются эти герои, Мы выйдем за ним в дорогу с тобою И что не открыто, с тобою откроем. И что не построено, сами построим. До звезд долетим, все моря проплывем. И что не случилось, с пути Не свернём. Вот придорожные ложится пыль седая. летят года тревожные подковами сверкая, Длинят подковы цокая, несутся дни за днями, но славны далёкая, далёка и с тобой со мною с нами. С тобой, со мной, с нами Зарят клинки отвагою Атака на рассвете За палкою Корчагиным летит победный И голубец летит, цокает, тропять, кони. Уйдёт, уйдёт метелица от вражеской погони. Звенят подковы цокая, и дни за днями, вославна эталёкая, далёкая-далёкая. С тобой со мною сина. сталося з вайсна период паконь пажор і щотля глом на па но ра уходіт фок Шаин, тебе славная, дорогая, нас с тобою сливает рукава но славне я далёкой, далёкой, с тобой со мною с нами, с тобой со мною с нами, с тобой со мною с нами. С тобой, со мною, с нами.